Парень подвинулся в угол обвешанной инием кабины. Костырев сел, вытянул ногу, даванул ею тормоз, потом, передвинув рычаг скорости на третью, толкнул рукоять газа на всю и тут же сбросил тормоз. Бульдозер рванулся, но вышка не пустила. Мотор беспомощно закашлял. «Заглохнет!» — завопил бульдозерист. «Вижу!» — сквозь зубы отозвался Костылев. Нажал рубчатую брикетину тормоза, мотор заработал ровнее. «Ты что? Хочешь, чтоб мы на воздух взлетели Неню, не жестко с глухой злостью оборвал его Костылев. «А ну, слезай с моего места! Не твой бульдозер!» «Пошел! Пошел отсюда!» Тихо проговорил Костылев. «Не ты отвечаешь за машину!» Парень даже не пошевелился, будто приледенел спиной к углу кабины. Костылев вновь отпустил тормоз, бульдозер дернулся. Сзади у клешнины прицепа что-то затрещало, запело тонко. Костылев прижался к дверце, ожидая, что трос вот-вот расплетется, рубанет по стеклу. Но трос выдержал и Костылев вновь притиснул педаль тормоза к полу кабины. «Взлетим ведь!» — отчаянный раздался рядом голос. «Брысь!» — сквозь зубы выдохнул Костылев. С третьего рывка бульдозер по сантиметрам, по малым крохам пополз вниз, ко льду, к четким угольничкам сонных судов, к толстому до речного дна ледовому припаю. Поползла. Сиплым от неверия голосом проговорил бульдозерист. Волокем вышечку, волокем. Можно было прибавить скорость, но Костылев, глядя в заднее стекло, неотрывно следил за людьми, скучившимися на взгорке, не поддаст ли кто сигнал. Он боялся, как бы вышка с закорюченными салазками своим основанием, ногами иначе говоря, ногами своими не зацепила аварийную арматуру. Но на горке никто руками не взмахивал, не полосовал воздух, и тогда Костылев развернул нос бульдозера к суденышкам, прибавил скорости. Мотор стал работать тише, спокойнее, без лихорадочной дрожи. «Тошнит меня чего-то», — пожаловался парень, — «от газа». Нихныч разлепил губы Костылев, — «жив останешься». Я бы тем геологом ноги повыдирал. Продолжал тот. А главного ихнего за решетку, чтоб другим неповадно было. Костылев усмехнулся, издевательски оттянул пальцами уголки рта к подбородку. остановил бульдозер, отработал задний, ослабляя буксир. Иди, сними трос. И в кабину не возвращайся. А ты что за начальник? Встопорщил тот усы. Голова, два уха, от земли не видно. Сказал тебе, валяй отсюда. Отрезал Костылев. Закончим ремонт, бульдозер твой назад вернем, с собой не угоним. Парень сплюнул на дно кабины, шаркнул войлочной подошвой Унта. — За самоуправство ответишь! — распахнул дверцу, вывалился на снег. Костылев развернулся, погнал машину на взгорок. — Молодец! — Унтильк поднял руки над головой, сцепил варежки, потряс ими. Костылев в эти минуты почувствовал, словно он проснулся от тяжкого сна. Да, все, что было раньше, сон, с реальными, правда, картинами и реальными действующими лицами, а вот сейчас он проснулся и понял, что жизнь вошла в свою обычную колею, что сам он человек с мускулами, с головой, с волей. «Слушай, голова!» Уна выскреб с дна банки из углублений швов мясные катыши, отер нож о ноздристый сухарь. Баушкин взглянул на него, в бусинках глаз отразилось что-то тревожное, и печальное. «Ты мне?» – спросил он, качнулся из стороны в сторону. «Плохо дело, голова», – сказал Уна. «Вижу. Хомуты не держат, а ничего на подмен их придумать не можем». Хреновые наши котелки варят в полпровара. Что делать? Хо, мужики, — вдруг подскочил Уна, — идеи есть. А что, если хомуты окольцевать? Вроде болевого нароста на ветке, а? Хомуты будут подстрахованы этим захлопышем. Идея или нет? Идея, — сопнул в нос вдовин. Стали думать, где можно добыть заглушку. Надо прикинуть. Баушкин склонил голову, волосы смолено блеснули в дневной тусклоте. У геологов склад имеется, только на замке склад этот. Собьем замок. Ксенофонд. И он зыркнул глазами. Возьми ломик и двигай с головой поселка на склад. Две заглушки нужны. Ну, ты представляешь, какие. Чтобы на хмуты налезли. За стеной домика заскрипел снег. Через запрошенные морозом оконца ничего не было видно, только мелькнули серые неясные тени, отразились, как на экране, и все исчезло. А нам перед их. Уна достал из кармана сломанную вдвое тощую книжицу, развернул ее, углубился в чтение. Вдруг открылась дверь, и Костылев опешил от неожиданности. На пороге избенки стояла... Людмила Бородина, в узкой в талию шубки с махеровым шарфом, подпирающим подбородок. Такая далекая и такая близкая одновременно, так необходимая ему, Костылеву, ну, просто как спасение необходимое. Уна обомлев, захлопал глазами, не зная, что сказать. «Здравствуйте», — проговорила Людмила. Костылев зажмурившись до ломоты в подскульях, вдруг поймал себя на мысли, что встретятся они в городе на улице, он не узнал бы Людмилу. Ничего общего с той беззаботной царственной женщиной, которую он видел осенью. Эта Людмила была лучше, ближе, роднее той, мнимо познанной и утерянной, а той остался только вздох сожаления. — Здравствуйте, — проговорил Уна, — «Все понятно. Ваня, даю тебе два часа свободного сроку. Все равно полугруши раньше мы не достанем, а если достанем, то их еще сваривать надо».